Итак, я родился 28 июня 1945 года. В 1952 году я пошел в школу. В 1954 году перешел в другую школу. Раньше школы были раздельны для мальчиков и девочек, а в 1954 их объединили. И эта школа была бывшая женская, которая находилась практически у меня во дворе. Учился я вполне прилично, если не сказать очень хорошо. Мне ли худовалось математика, физика. Моя память позволяла без напряжения осваивать гуманитарные предметы, и лишь с грамотностью у меня возникали проблемы. Но так как в седьмом классе мы должны были сдавать экзамены, то мама прилучила для меня опытного репетитора. Пару месяцов занятий с ним позволили мне выйти на четвёртую четвёрку, и этот уровень остался за мной вплоть до института. Да и сегодня я пишу вполне прилично. Чем я только не увлекался в школе, но все-таки главным увлечением был драм-кружок. Я всегда стремился на сцену, я никогда не боялся. Наоборот, попадая на сцену, я чувствовал внутренний подъем. Адреналин попадал в кровь, создавая ощущение легкости и радости. Я не тушевался, выходя к доске в школе, зная «да» и не зная ответ. Хулиганом заводил я не был, но мне нравилось быть на виду. В четвёртом классе стал танцевать. Честно говоря, я этого почти не помню, но сохранилась фотография, на которой я в расшитой косоворотке, ещё один парень в обществе множества девиц в присядку, исполняемую украинский или русский танец. А позже в моей жизни произошёл переворот. К нам обратились старшеклассники с просьбой. Они ставили в драмкружке пьесу "Слава", автора не помню, в которой была сцена с участием двух ребят. Не помню, сам я вызвался или меня рекомендовал классный руководитель, но атмосфера, в которой я попал, мне очень понравилась. Хотя роль была маленькая, но какое-то время мы с партнёршей были только вдвоём на авансцене. Это было прекрасно. Драмкружком руководила Наталья Борисовна Гей. Высокая женщина, очень уверенная в себе, с низким прокуренным голосом. Потом почти 5 лет мы Я и мой лучший школьный друг Витя Иванов, тоже полюбивший театр, участвовали во всех её проектах. В прошлом она была актрисой, и, к сожалению, я не знаю её историю. Но вот прошло более 50 лет, а я её помню, и воспоминания о тех спектаклях стали лучшими моментами в моей школьной жизни. Спектакль имел большой успех, многие мои соученики тоже захотели участвовать в кружке. И поэтому была набрана группа из шестых-седьмых классов, с которой мы приступили к импетиции спектакля Королевство кривых зеркал. Я пытаюсь вспомнить то время, но оно как-то размытое и не складывается в конкретную картинку. Помню только, что перед премьерой у меня поднялась температура. Но ведь настоящим актёр нем приходит на спектакль только в случае смерти. Тем более, что выступление для школьной аудитории Было, как правило, только одно. Родители, хорошо меня понимая, разрешили мне участвовать в спектакле с очень высокой температурой. Этот спектакль прошёл как в тумане. Потом были сцены из спектакля "Разлом" Бориса Лавреньева. Я играл поручика Полевого, молодого задиристого красавца-аристократа, любителя светской жизни и не очень серьёзного. Пьеса описывала события 1917 года, связанные с серьезным противостоянием Белой гвардии с революционными матросами. Меня не очень волновал сюжет, тем более что у меня была сцена флирта с красивой партнершей, даже с поцелуем. Это было для меня более важно, и я получал удовольствие от репетиции, ощущений взрослости и самолюбования. В одной сцене по пьесе мне предлагали закурить, Это была моя первая папироса, с которой я и начал курить. Наталья Борисовна решила объединить драмкружок нашей школы с другой, где она тоже работала. И это объединение было как бы условно. В нашей школе был свой состав, но репетировали мы иногда вместе. Появилась возможность оценить другой состав, посмотреть на нашу работу со стороны. Впоследствии уже ставили спектакли со смешанным составом. И апогеем... Стал открыть в школьном театре спектаклем по Войне и миру Лываникович считал, что. Но об этом позже. Мою роль Полевого в другой школе исполнял парень года на 2 старше меня. Его движения и, в особенности, в сцене флирта, была более уверенные, но мне казалось, что в нём не хватало искры и эмоциональности. И в следующей работе, пьесе Чайка, мы тоже играли одну и ту же роль Треплева. Это была уже серьёзная работа, и мы все, понимая огромную силу этой пьесы, относились к спектаклю очень ответственно. Нину Заречную со мной играла Лена Санаева, будущая народная артистка России. Лена играла Заречную очень эмоционально, на грани истерии. Мне это несколько раздражало: её слёзы текли ручьём, резкие движения. Всё это было как-то искусственно и не соответствовало моему представлению о роли. А в другой школе ее роль играла Лена Поздняк. О ней надо рассказывать отдельно. Удивительная органика была присуща этой девочке. Она всех завораживала. Я был немного в нее влюблен и, естественно, мечтал о нашем дуэте. Но мне пришлось с ней сыграть только одну сцену из спектакля значительно позже. И, наконец, последней работой в школе, где я принимал участие, была «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Где-то отыскали чью-то пьесу Андрей Болконский и Наталья Борисовна вместе с учителями литературы в нашей школе вырезали из пьесы наиболее интересные сцены, добавили к ней монологи из книги, которые должны были читать двое ведущих. Одна кандидатура была сразу ясна — это Лена Позняк, а со вторым ведущим, по-видимому, были разногласия. Мне было поручено подготовить маленький отрывок о старшем Болконском, И только после моего прочтения Наталья Борисовна, гордо улыбаясь, сказала второму автору этой инсценировки. Я же говорила. Теперь согласны? Так я стал вторым ведущим спектаклем. С каким наслаждением мы все работали. Со мной Леной занимались отдельно. Но мы приходили на все репетиции и с удовольствием наблюдали за всем процессом. Как прекрасно Лена читала первом бале Наташи. Да и я читал, по мнению многих, неплохо свои монологи. В общем, спектакль получился совершенно неординарным и очень интересным. У директора школы после посещения одной из репетиций родилась идея превратить премьеру в открытие школьного театра. Были задействованы различные силы других школьников. И ребята изготовили специальные декорации, самостоятельно делались отдельные элементы костюмов. реквизита, нашли и подключили музыкальное сопровождение. На премьеру нам привезли костюмы из театра, приехали два профессиональных гримера. Я в первый и в последний раз в жизни надел фраг. В руках у меня были лайковые перчатки и цилиндр. Потом в журнале «Театральная жизнь» два разворота с большим количеством фотографий были посвящены нашей премьере. Это был праздник. Где-то через год после Войны и мира произошёл такой случай. Наша Наталья Борисовна дружила со вторым режиссёром у Ахловского в театре имени Маяковского, Кашкиным Алексеем Васильевичем. Она приглашала его на все наши премьеры, и он честно приходил, сидел в зале, а потом о чём-то шептался с Натальей Борисовной. Я думаю, что у него появилась идея показать Лену Посняк самому Ахловскому, Николаю Павловичу. а заодно еще одного нашего товарища, Коля Величенко, очень талантливого, красивого, высокого партнера. Он блистательно играл старого инженера Забелина в отдельных сценах пьесы «Погодина» на «Кремлевские куранты», немного копируя Черкасова в фильме «Депутат Балтики». Но все равно это было здорово. Потом он очень хорошо играл и Андрея Балконского. Наталья Борисовна выбрала несколько сцен из наших прошлых спектаклей, в том числе с сыном возвращение заречных в четвёртом акте Чайки. Не знаю почему, но меня попросили подыграть Лене в этом отрывке. И мы втроём, Лена, Коля и я вместе с Натальей Борисовной поехали в театр Маяковского. Кашкина рассказал Наталья Борисовна, что Хлопков мечтает возродить спектакль Островского Гроза и ищет актрису на роль Катерины. И поэтому она подготовила с Леной нового Катерину из этого спектакля. Мы вошли в большой репетиционный зал и пристроились в дальнем углу на стульях. Впереди, рядом со входом, в креслах сели сама Хлопкова по правую руку от него его супруга, о которой говорили тогда, что она имеет большое влияние на Хлопкова и соответственно очень влиятельна в театре. Слева от мастера сидел Кашкин и ещё какие-то люди. Этот день, по-видимому, был предназначен для просмотров. Первой показалась молодая актриса театра с монологом в спектакле Медея, только что поставленного Ахловковым в театре. По-видимому, она претендовала на роль в спектакле, возможно, во втором составе. Ахловкову она, наверное, не понравилась, он что-то вежливо сказал ей типа: "Мы подумаем" и предложил продолжить просмотр. У меня было удивительное чувство полной подавленности. Такое на меня произвёл впечатление само только присутствие Хлопкова. От него исходила какая-то магнитческая сила. Чувствовал, что харизма этого человека не знает границ. Я как заворожённый смотрел на происходящее. Следующим показывался, по-моему, актёр Ефифанцев. Он тогда уже мелькал на экране, а впоследствии играл главную роль в фильме Гром река. Он интегрировал свой монолог, и Ахловков попросил его пройти в каком-нибудь образе. И Пифанцев прошёл по залу в образе задумчивого и очень значимого человека. Мне это понравилось. А Хлопков его спросил, что это за образ, но в ответ Пифанцев ничего не смог сказать. Настала наша очередь. Сначала показали сцену из спектакля Русские люди, сделанные для Коля И у Лены ему подыгрывала. Наталья Борисовна, придворяя сына об этом сказала, а потом наступила и наша с Лены очередь со сценой с чайки. Я понимал, что от меня ничего не зависит, но всё-таки смертельно волновался. Сцена прошла, и хлопку стал говорить об образе Нина Заречной, ставя перед Леной новые задачи. Мы повторили сцену. Но мне показал, что Ленка не очень вникла в слова Хлопкова, и сцена повторилась почти в старой транскрипции. Были какие-то добржелательные слова, но заинтересованности от них не слышалось. А потом Кашкин сказал, что Лена подготовила монолог Екатерины, и я Хлопкову лабаес дал добро. Лена читала блестяще. Это было очень здорово. Я, внимательно наблюдавшись за реакцией Охлопкова, увидел, как ему это тоже нравится. Он позвал Лену к себе и спросил, «Как вас зовут?» «Лена». «Ну что, Леночка, сыграем в нашем театре грозу?» И Ленка явно потеряла дар речи и в ответ что-то промычала. «А сколько вам лет?» — спросила Охлопков. «Шестнадцать», — ответила Лена. «И вас мама отпустила ко мне?» Он рассмеялся, нет, скорее улыбнулся и сказал, идите учитесь, а потом приходите, и мы с вами обязательно сделаем грозу. Все были очень довольны. Наталья Борисовна сияла. Ей я хлопков сказал, что у нее замечательные ребята. Это коснулось краям и меня. На следующий год Лена с Колей поступили в Щукинское училище, и наши контакты пропали на несколько лет. Но к концу учебы я случайно попал на их экзаменационный спектакль. То, что я увидел, произвело на меня впечатление, как удар молнии. Если Коля сумел сохранить свою индивидуальность и даже пополнил ее определенным мастерством, то Лена меня убила совсем. Набор пошлых штампов, полная потеря какой-либо органики. Я просто ее не узнавал. Я не мог поверить, что эта талантливая девочка — превратилась в худшем понимании в провинциальную и абсолютно бездарную актрису. Так и случилось дальше по жизни. Коля поступил в Московский театр, через несколько лет перешел в Малый театр, иногда мелькал на телевидении, с годами стал народным артистом России. А Лена пропала совсем. Я слышал, что она пошла работать на телевидении, то ли ассистентом режиссера, то ли еще кем-то, Но актриса из нее не получилась. Я не хочу скрывать, и у меня тоже появилась мысль в юношеском возрасте связать свою жизнь с театром. Я помню, что в мои 15 лет, попав на спектакль в театр Маяковского, из которого недавно ушел Михаил Казаков, тогда очень популярный артист, имеющий огромную армию поклонниц, ко мне подошли две билетерши и спросили, не брат ли я Казакова. Я, конечно, ответил отрицательно, но мне было приятно это предположение, так как Казаков считался одним из самых красивых артистов того времени. Но мне хватило мозгов понять, что у настоящего таланта у меня нет, и что быть средним актёром я не хочу. И всё-таки влечение к театру, ощущение сцены мне часто помогало в жизни и в институте. Да и потом в моей взрослой деятельности Часто в жизни приходилось сыграть разную роль, и от качества их исполнения очень многое зависело. 1960-1962 годы. Маршедерский рабочий. В 1960 году, окончив 8 классов, я перешел в школу рабочей молодежи и начал работать на школе. меня расстроило. Тогда в школах ввели одиннадцати классов, а в школах рабочей молодёжи сохранили 10. Над нами висела армия 3 года жизни, так как призвали, как, кстати, и сейчас 18 лет. К окончанию одиннадцати классов мне бы исполнилось 18 лет, и был бы только один шанс поступления в институт. Переход в школу рабочей молодёжи представлял возможность повторного поступления. Кроме того, если ты имел 2 года трудового стажа, и если предприятие, на котором ты работал, давало тебе направление на учёбу, то поступление было на льготных условиях. Другими словами, если все вступительные экзамены сданы хотя бы на тройки, то тебя всё равно зачисляли в институт. В середине сентября у нас дома было торжественное совещание родителей четырёх друзей, на котором было принято решение идти нам работать. Сложность заключалась в том, что устроиться на работу в 15 лет можно было только по блату. Мы даже не имели паспорта. Поэтому мне необходим был не только решение родителей, но и их возможности, так как устроиться на работу было чрезвычайно сложно. Я должен был идти на работу маршейтерским рабочим с Мосстроя. Это был сму, которым до 1954 года руководил отец до того, как перейти на более высокую должность заместителя начальника всего московского метростроя. Таким образом, я был принят в СМУ-6 метростроя и почти два года проработал маршридовским рабочим. Начав с самого маленького второго разряда, дослужился до самого высшего, третьего. По-моему, 2 октября я вышел на работу. Приехал в контору СМУ-6, получил в отделе кадров пропуск рабочего метростроя зашёл в кабинет главного маршедера и получил его благословение что такое профессия маршедера это гедзист который работает по земле поскольку мне было 15 лет я не мог работать в шахте но на мое счастье в то время метрострою поручили строительство транспортных тоннелей в городе это было новое направление и для их строительства привлекли наиболее подготовленных специалистов-метростроевцев. В первую очередь собирались строить три транспортных тоннеля на Садовом кольце у Американского посольства, на площади Маяковского и на Таганке, куда я попал через год моей работы, и один пешеходный, соединяющий Ленинградский и Казанские вокзалы на Комсомольской площади. В первый рабочий день я на всякий случай появился врачом, В своей старой школьной форме в кителе, который был мне уже немного мал, и сразу был отправлен на задание. Мне вручили большой деревянный ящик, в котором находился маленький прибор от Адалит. Ящик был, по-моему, раз в 10 тяжелее самого прибора. И я, не показывая вида, потащил его за своим руководителем. Я тащил его одной рукой за ручку, потом перекладывал его в другую руку, потом на одном плече, потом на другом, но всё-таки тащил. Мы приехали на Смоленскую площадь, и машейдеры приступили к разбивке будущего тоннеля. Для этого обычно ищут базовые точки, от которых и осуществляют привязку. Такие точки делают на некоторых объектах, которые не могут быть смещены. Мне поручили найти такую точку на основании канализационного колодца у американского посольства. Как только я начал расчищать этот колодец, стараясь найти керн на реперной точке, Ко мне сразу подошёл милиционер, охраняющий посольство, явно собираясь меня отогнать. Но я гордо предъявил ему свой пропуск и с достоинством объяснил свои действия. Он был удовлетворён. Надо сказать, что несмотря на относительную несложность моей работы, я получал немаленькую зарплату на то время. Я получал 80 рублей, а через 7 лет, когда я окончил институт, только что выпущенные инженеры Получали зарплату в 115 рублей. Так это было в советском прошлом. Через пару дней меня отправили на участок, занимающийся строительством пешеходного перехода на Комсомольской площади. Этот переход пересекал действующую станцию метро Комсомольская радиальной линии. Поэтому строительство перехода поручили нашему СМУ. В это время в городе начали строить и другие пешеходные переходы. Но их строительство технически было проще. И им занимались другие организации. Я получил спецовку и сапоги на складе и приехал на объект. Контора располагалась на самой площади, в наскоро построенном примитивном здании. Наша бригада состояла из двух рабочих – меня и пожилой женщины, уже давно работающей в СМО. Приходилось учиться буквально всему, даже, казалось бы, примитивным вещам. Везде были определенные приемы и правила. Вычистить рулетку надо было не только очистить ее от грязи и снега, но и довести до блеска, чтобы она не потеряла свои разметки. Надо было научиться рвать бечевку руками, а она бывала довольно прочная, и для этого существовал определенный прием. Понять, как нужно держать рейку и понимать жесты маршейдера, находящегося на большом расстоянии от тебя, и многое-многое другое. Эти примудрости я освоил довольно быстро и начал чувствовать себя более уверенным. Начальник участка, а для меня это был огромный начальник, был высокий, очень худой человек с фамилией Толстых, что явно не вязалось с его внешним видом. Через много лет я познакомился с заместителем начальника нашего главка по фамилии Танких. Внешний вид его был диаметрально противоположным его фамилии. Это был не высокий, а чем плотный, даже толстый человек. Вот так бывает в жизни. Строительство подземных переходов было сделано новое. Хотя при строительстве вестибюля станции метро строители сталкивались практически с такими же проблемами. И как с любым новым делом возникало много вопросов, требующих уточнений и в отдельных случаях изменений. Поэтому в конторе участка часто собирались совещания с проектировщиками смежниками, представителями эксплуатирующих организаций. Организовывалось совещание следующим образом. Кто-то из руководителей принимал решение, и все остальные участники приглашались в телефонограммы. Кто-то садился у телефона и, набирая нужные номера, просил принять телефонограмму, которую начинал читать, а на другом конце провода его записывали, примерно так. «Прошу прибыть лично». или прислать ответственного представителя по такому-то вопросу. Указывалось место и время совещания, а в конце — подписи. Обычно совещание собирала Татьяна Федорова, заместитель начальника метростроя, которая курировала тогда строительство транспортных тоннелей и переходов. И в конце телефонограммы обязательно кто передал и кто принял. Мне это было интересно, и я сам вызывался передавать эти телефонограммы. Он довольно смешно слышит удивление, когда в конце я сообщал: "Подписала Фёдорова, передал Штерн", а те всегда был заместителем начальника метростроя. Я довольно быстро освоился, уже чувствовал себя уверен. И всё-таки мне всё было интересно, поэтому я, если была возможность, сидел в уголке, следил и слушал за те вопросы, которые решались на этих совещаниях. Потом, когда они кончались, в конторе никого не оставалось. Я подходил к чертежам и долго вглядывался в них, стараясь понять суть той проблемы, которая только что обсуждалась. Я довольно быстро научился читать чертежи, и к концу года мне даже доверили самостоятельно разбить карнизаты лестницы перед Ленинградским вокзалом. В общем, я заработал авторитет у своего руководства, и с рабочими у меня установились приятельские отношения. Должен признаться, что окунувшись в рабочую обстановку, Я в совершенстве освоил матерный язык и часто, не стесняясь, его применял. На штаны должен был пересечь действующую станцию метро, причём вместе пересечение свод станции надо было понизить на сантиметров на 40. Сначала соорудили на станции деревянный обоем, чтобы куски бетона при разборке свода не падали на движущиеся составы, а потом приступили к разбивке свода. Я сам попробовал это. Взял в руки отбойный молоток. И вот, когда руки уже отваливаются, а ты сумел отколоть кусочек бетона грамм на 50, пику отбойного молотка надо было уже менять, так как она теряла всякую остроту. В общем, разборка свода оказалась очень сложной задачей. Бетон, положенный в 1935 году, превратился в очень твёрдую породу. Руководство СМУ направило к нам две старые бригады проходчиков. Это были зубры метростроевцев. Отец ушел из этого СМУ в управление метростроев шесть лет назад. И, конечно, этим ребятам сразу сообщили, что на участке работает сын их прежнего начальника. Как-то я возился с отметками в котловане. Ко мне подошел здоровенный мужик, как потом оказался бригадир одной из этих бригад. И, наклонившись ко мне, спросил без особого уважения. «Ты что ли, сын Штерна?» Я, не поднимая головы, ответил ему такой матерной тирадой, что он даже задохнулся от возмущения. «Ты, ты! Я отцу все скажу!» Потом я подружился с ним, и мне было приятно, что меня еще подростка принялись за равного в рабочем коллективе. Кстати, через год, когда я получал паспорт, в графе «Социальное положение» у меня было записано «рабочий». И я гордился этим. шутку. В школе я учился в восьмом классе «Б», а в классе «А» училась дочка начальника метростроя Василия Деменевича Полежаева, Ира. Это в честь него назвали станцию метро Полежаевская. И вместе с ней учился один парень, Саша Бугаевский. Это был несколько экзальтированный молодой человек с огромным носом и совершенно несносным характером. Он тоже решил уйти от одиннадцати классов, пришел к Полежаеву, и попросил устроить его на то же СМУ, где я работал. И таким образом несколько месяцев он проработал рядом со мной. Нам еще не было 16 лет, и по законам мы должны были работать 4 часа, а после 16 лет — 6 часов. Он, конечно, объявил об этом и действительно работал по 4 часа. Мне было несколько обидно, но самому решить эту проблему я не мог, и обратился к отцу за советом. Он мне сказал, ты понимаешь, что ты не смог бы устроиться на работу без меня, то есть не по блату. Если ты будешь работать по полдня, то придется брать еще человека, так как кто-то должен делать твою работу после твоих четырех часов. Так что будь добр, работай, как все. И я работал, как все. К нам на участок довольно часто заезжало начальство. В основном это была Федорова, но бывало заезжали и другие начальники. Больше всего я боялся столкнуться с отцом. По окончанию восьмого класса, по новым, только что введенным правилам, мы, восьмиклассники, должны были пройти сельскохозяйственную практику. Где и как это делать, еще никто не знал. И, учитывая, что у нас училась дочь начальника метростроя, нас направили на провисадебный огород пионерского лагеря метростроя «Балабаново». Мы честно двумя классами вскапывали все огороды, Стараюсь оставить себе несколько дней отдыха после выполнения всего задания. Но к концу нашей практики навестить меня, а может и для контроля, в лагерь приехали родители. Мама завалила нас печеньем, сушками и другими вкусными вещами, а отец в сопровождении директора лагеря и ещё каких-то начальников отправился на вспаханное поле. Он остался чрезвычайно недоволен увиденным и дал задание проборонить поле и устранить явный брак. И мы вместо того, чтобы отдохнуть, позагорать и расслабиться, все оставшиеся дни вкалывали. Никто из ребят не сказал мне ни слова упрёка, но мне всё-таки было неудобно. Поэтому я опасался встречи с отцом. Но однажды я напоролся на ещё худший случай. Я шёл к контору участков после какой-то работы и внезапно столкнулся с столпой руководства во главе с начальником метростроя Полежаевым. Он меня узнал, обнял за плечи и повел вперед, говоря, «Ну, показывай, что вы здесь построили». А сзади шли начальник участка, начальник СМУ и человек двадцать каких-то начальников. Как мне было неудобно. И я при первой возможности постарался слинять. К концу года мне присвоили третий разряд, и после завершения нашего перехода перевели на участок, который строил транспортный тоннель на Таганской площади. Кстати, это уникальный тоннель в Москве. Так как он пересекает Красный холм, и поэтому, в отличие от обычных тоннелей, идёт не вниз, а потом вверх, а наоборот, вверх, а потом вниз. Я чувствовал себя довольно уверенно, несмотря на новый коллектив и новые работы. Иногда мы подолгу разговаривали на самые разные темы с молодым начальником участка Шамтоном Шаммильевичем Севандуевым. Как потом оказалось, он был татом и тогда старался скрыть свое еврейское происхождение, называя себя Александром Семеновичем. Это был умный, грамотный инженер. Впоследствии мы с ним много раз встречались в его и в моих разных ипостасях. Для меня это был трудный год. Я работал полный рабочий день, три дня в неделю с шести до одиннадцати часов вечера занимался в вечерней школе, а еще и репетиторы для усиленной подготовки в вуз по математике и физике, а еще первая любовь, а еще хотелось погулять и так далее. Как я все успел, я сейчас не представляю. В августе я взял отпуск для поступления в МИД, а с сентября началась новая жизнь уже студентом.